Голова 19 Спящий. Хранитель палубы. Хранитель палубы. Лицо. Кожа, как лед в ведре с водой, морщится при каждом слове, вовсе не как настоящая кожа. Чье лицо? Хранитель палубы из глубин моря, из холода к теплу, выше и выше. Чье это лицо? Хранитель палубы, дай ему оплеуху. Анзир, я не могу, он хранитель палубы. Тогда это сделаю я. Голоса Эхо в туннеле, отражающийся от стен, звуки менялись и переплетались, пока не появилась песня. Он услышал мелодичную песню ветра шпиля. В сознании стали формироваться слова. Лицо оставалось в поле зрения, и Джордан его узнал. Фарис, да хранитель палубы, мы думали, ты умер, когда не пришел к месту встречи. Умер? Что-то изменилось в комнате. Что произошло? Сколько сейчас времени? Глаз Кирит только что возошёл, а те, кто ему поклоняются, отправляются к жрицам старухи. Джорн заставил себя сесть. Ему это далось нелегко. Мир начал вращаться, и ему казалось, будто он двигается сквозь песок. Фарис стояла перед ним. Миванс и Анзир сидели на кровати у нее за спиной. Я проспал всю ночь, он ощутил острый укол боли в спине. Да, так и было, хранитель палубы, ответил Миванс. Он не мог сидеть спокойно и все время ёрал на месте. Вчера мы отвели ветрогона к ветрошпилю, а если бы знали, что ты спишь, зашли бы в таверну и поели тушеного мяса, но мы тебя ждали. Я сожалею, я не собирался. Он вспомнил жрицу старухи и лекарства, которое она ему дала, а потом кое-что еще, и это был не сон. Я думаю, мне дали снотворное и кровать. Уста кровать. Прежде чем он успел сформулировать еще одну мысль, вошла молодая жрица. "Это хорошо, что к тебе пришли посетители, хранитель палубы», — сказала она. "Но они не должны тебя утомлять, они не могут оставаться долго". "А где?" Он забыл имя, казалось, его разум затянут туманом. Он указал на соседнюю кровать. "Твоя соседка умерла ночью, хранитель палубы», — сказала жрица. "Но ну не беспокойся, тебе не придется долго оставаться в одиночестве. А теперь тебе нужно выпить лекарство". Она налила что-то в чашку из кувшина, который держала в руках. Меня от него клонит в сон, заявил Джоран, и мне это не нравится. То было ночное лекарство, от него ты действительно мог чувствовать сонливость, а это дневное, хранитель палубы, сказала она. Но твоя рана все равно заставит тебя спать, во сне идет исцеление». она шагнула к нему, и он отшатнулся. Нет, я его не хочу, я. Только не надо все усложнять, сказала жрица ее лицо застыло. Не заставляй меня посылать за морской стражей. Да, хранитель палубы, вмешалась Фарис. Мы хотим тебе добра. Сделай, как говорит Жейца. Он бросил на нее свирепый взгляд, увидел, что Миванс ухмыляется, а Анзир наблюдает за происходящим с недоумением. Я не стану выполнять приказы. Позвольте мне помочь, жрица. Фарис встала, потянулась к чашке, споткнулась и выбила ее из руки Жейца. Чашка упала на пол и разбилась. — Глупая девчонка, закричала жрица. Проваливай отсюда. Я просто хотела помочь, жрица, сказала Фарис. Позвольте мне остаться, я позабочусь, чтобы хранитель палбы выпил лекарства и Нет, ты уйдешь! Женщины начали спорить, а за их спинами Джоран увидел, как Миван столкнул Анзир локтем в бок и кивнул на Фарис. Анзир вскочила на ноги, схватила Фарис, та начала сопротивляться, как дикая птица в когтях Санкреа. Я её уберу отсюда, жрица, сказал Анзир, И приношу извинения от всех нас за шум, который она подняла. Жрица старухи отступила на шаг, поправила свои одежды, ее темные пальцы скользнули по белому материалу. Да, так и следует поступить, сказала она. «Пойдемте, я отведу вас через другой выход, чтобы не беспокоить остальных больных. Жрица старухи пошла вперед. далее следовала Анзер, которая тащила сопротивлявшуюся Фарис. Миванс остался, и как только все ушли, подошел к кровати и опустился перед ней на колени. Ты сделал хороший выбор, хранитель палубы, сказал Миванс. Она умная, эта Фарис. Оставайся сильным, и я принесу тебе немного хорока. — Хорок? Я не из тех, кто не в состоянии справляться со своей выпивкой, Миванс. Он усмехнулся. Да, но полагаю, что если хорок не дает человеку слишком быстро опьянеть, он в состоянии замедлить действия той дряни, которых жрицы старухи тебе дают, а также ослабить ее действия. Я сомневаюсь, что они впустят Фарис снова и позволят ей еще раз бросить яд на пол. — Ослабить не значит остановить, Миванс сказал Джоран. Да, хранитель палубы, так и есть, не стал спорить Миванс. Тебе придется вызвать рвоту, причем так, чтобы никто не узнал. Мы сможем вернуться только завтра. У жрецов правил больше, чем у супруги корабля, так что сегодня тебе придется выпить их дрянь. Я надеюсь, что не умру ночью, сказал Джорн, глядя на другую кровать. Нет, хранитель палубы, ты не умрешь, — сказал Иванс. Постарайся больше ходить. Старухе гораздо легче найти человека, если он не двигается. Джорн кивнул и попытался встать, но обнаружил, что тело плохо его слушается, словно проходит какое-то время, прежде чем ноги узнают, что он намерен сделать шаг. Он чувствовал себя как перегруженный корабль, не слушающийся руля. Пожалуй, мне потребуется твоя помощь, Миванс», — сказал Джоран. Тот протянул руку и помог Джорану, который хромал, прыгал и спотыкался, когда они вышли в длинный жаркий коридор. В общем помещении, расположенном посередине, на кроватях лежали две женщины и мужчина. Миванс помог Джорану добраться до пустой койки и усадил на нее. Он накинул их взглядом, но они не обращали на него никакого внимания, казалось, даже не заметили. Почему он не лежит в своей кровати? Джоран медленно повернул голову и увидел немолодую жрицу старухи, ту самую женщину сурового вида, которая привезла его сюда с борта дитя приливов. "Приношу мои извинения жрицам", сказал Миванс. "Вот только хранитель палубы говорит, что хотел бы немного разнообразия и рассчитывал поговорить с офицером, у которого возникнет такое же желание. Мать знает, что я не из тех, кто способен разговаривать с офицерами. Я вообще не особо умею вести беседы. Моя мать Она была почти дарном, вот только у меня не хватало одного пальца на ноге, но меня все устраивало, ведь я был первым ребенком, и будь она дарном, я бы путешествовал на кораблях в качестве зори света, верно? Ну, хватит дитя палубы, — сказала жрица старухим. Мне не интересны твои горести. Оставь больного здесь и кончай хлопотать ротом, как раненая птица крылом. Я уверена, что у твоей супруги корабля есть для тебя работа. Она указала на дверь. И с каменным лицом смотрела ему вслед, пока он не скрылся из вида. Затем она подошла к Джорану, положила ему руку на лоб, большим пальцем приподняла века и заглянула в глаз. Значит, ты так и не принял свое лекарство, сказала она. И шум был из-за тебя, верно? Ну ты узнаешь, что я не люблю такие вещи. Ты здесь ради определенной цели, и ты выпьешь лекарство. Вот мое слово, а ты будешь выполнять все, что я скажу. Она говорила так, словно не одобряла не только самого Джорана, но и лекарства. Сестра старухи, продолжала она, чашку для Твайнера. Я не хочу, чтобы ему стало плохо. Неси. Другая жрица принесла кувшин и налила лекарство в чашку. Они могут определить, пил я лекарство или нет, подумал Джорран. Однако я должен найти способ их обмануть. Мать старуха, послышался голос женщины, лежавшей на кровати неподалеку. Она курила трубку и смотрела на поднимавшийся вверх дым. Этот парень выглядит вполне живым. Ты не против, если он поговорит со мной, а ты не станешь давать ему воду слабости. И у меня появится собеседник. Ты прекрасно знаешь, что все пациенты должны получать лекарства, хранитель палубы геста. В самом деле, она повернула голову в сторону Джорыны и закатила глаза. Но если ты немного задержишь прием его лекарства, Я сумею организовать дополнительные пожертвования для твоего ордена. Как тебе такое предложение? Наступило молчание. Мать Старуха не хотела принимать такую очевидную взятку на глазах у Джорана, но потом она улыбнулась Гэсту. Ну, с моей стороны было бы глупо отказываться от пожертвований. Какое значение будут иметь несколько мгновений, если это поможет нам немного лучше ухаживать за больными? Я именно так и подумала, мать Старуха сказала Гесте глядя вслед уходившей женщине знала, что она не откажется от денег. У нее два избранника в собственных комнатах в городе. Она думает, что никто не знает, но это известно всем. Периодически мать-старуха приводит их сюда, а она любит покричать. Они уходят едва живые от усталости. Она сделала затяжку, глядя, как дым пузырится в колбе трубки. Хранитель палубы. Она протянула ему руку, и Джорн ее пожал. Алсон Геста В прошлом хранитель палубы двухреберного злого крыла. Никто не знает, кто я теперь. Джорн. Джорн Твайнер из дитя приливов, ответил он. С черного корабля? Ее взгляд стал отрешенным. Вот уж точно, дева смеется всякий раз, когда я открываю рот. Я заплатила за собеседника недостойного моего положения. Интересно, как бы Миас ответила на такую грубость, подумал Джорн, сам он понятия не имел, как следует реагировать. Геста сделала еще одну затяжку из булькавшей трубки, потом закрыла глаза и снова повернулась к нему. "Мои извинения, Джордан Твайнер. Я вела себя грубо". Она рассмеялась. "Если честно, я сама должна была оказаться на черном корабле, но вместо этого я здесь". "Почему?" "Я забеременела от дитя палубы со своего корабля, потеряла ребенка, но это произошло слишком поздно, чтобы притвориться, будто ничего не случилось", ответила Геста. "Но тебя не приговорили?" Спросил Джордан. Гесте улыбнулась. Моя мать, Тендарн, достаточно сильна и богата, чтобы заставить всех сделать вид, что ничего не случилось, хотя состояние нашей семьи уменьшается. Поэтому я сижу здесь, чтобы восстановить силы, пока любители сплетен не найдут новый скандал. А Дитя Палыбы отправился на черный корабль, сказал Джордан. Гесте покачала головой. О нет. Моя мать утопила его. Вдруг бы он заговорил." Обидно, он был крепким парнем. Ну давай не будем поддаваться черному настроению старухи. Что привело тебя в это место, Джорн? Какая-то отчаянная отвага или ты упал с рангоута и сломал ногу? Получил удар мечом в спину, ответил он. Мы перехватили набег с суровых островов, а я поначалу даже не заметил, что ранен. Значит, ты участвовал в сражениях, поинтересовалась Геста. Много раз, кивнул Джорн. А я нет, только в бесконечных безопасных патрулях. У моей матери имелись на меня планы. В частности, я должна была провести на флоте несколько лет. Потом она хотела, чтобы я нашла себе несколько избранников и сделала первые шаги на пути дарна. Только теперь Джорн понял, как она молода. Возможно, ей не было и двадцати. Я бы хотела участвовать в сражении, получить опыт и славу. Я боец, а не политик. Я хочу сделать себе имя. Будь осторожен в своих желаниях. В сражении это ужасно, сказал Джоран, и очень страшно. Люди говорят о мастерстве, но то, что видел я, просто везение. У меня на глазах опытные дети палубы, яростные бойцы, женщины и мужчины погибали из-за выстрела из лука или сраженные удачным ударом. Если у тебя есть возможность оставаться в скучных патрулях, мой тебе совет: ничего не меняй. Жесты взглянула на него так, словно перед ней оказалось странное морское существо. Действительно, пробормотала она и стала смотреть на дым, поднимавшийся над ее трубкой. И между ними установилось неловкое молчание. Джорану пришло в голову, что он может у нее спросить, что сделала Миас и по какой причине попала на черный корабль, стала супругой корабля Дитя Приливов, ведь дочь Иртендарн могла выкупить себя, как поступила эта женщина. Он открыл рот, но тут же его закрыл, сообразив, что ему до конца дней будет казаться, что он предал свою супругу корабля, если он начнет искать ответы у других людей. И что подумает о нем Геста? Что его супруга корабля ему не доверяет собственные грехи? Нет. Он не может спрашивать. Однако Джоран не хотел, чтобы неловкое молчание продолжалось. "Почему в городе такое мрачное настроение?" спросил он. "Так ты не знаешь?" она удивленно нахмурилась, потом описала трубкой маленькую букву «З» из дыма. "Конечно, черный корабль. Ты мало что должен знать. Дело в аракесянах. Все так обрадовались, когда узнали, что они вернулись" Теперь построят новые корабли, и у многих появится возможность добыть славу, вернуться к жизни забытой производства: обработка сердец аркисианов, добыча ворвани и масла, обработка кости все они готовы вернуться. Она слегка привстала. У нас устроили грандиозные празднества. Ни одна женщина или мужчина больше не будут бедными. Я думаю, в течение месяца все жители Бернсхьюма будут пьяны. Но да. Всегда появляется но, верно? Дева обожает такие фокусы. Мы устроили вечеринку, послали три корабля: два трёхрёберных и один двухрёберный. Взяли на борт все самое лучшее, а за ними отправили два корабля из коричневых костей, чтобы они могли доставить груз, когда Аракисиана поймают. Она сделала долгую затяжку и медленно выпустила дым через нос. Только четверо выжили. Чтобы рассказать историю, трое детей палубы и один смотрящий палубы которые вернулись на флюк флюклодке. Что произошло? Они начали стрелять из лугалуков, и Яракисиан их уничтожил. Все произошло за несколько минут. Единственное утешение в том, что за нашими кораблями последовал флот суровых островов. Они послали четыре костяных корабля, но их постигла такая же судьба. Я думал, что за кишаными охотятся с Башен, сказал Джоран. О, они легко проплывают мимо Башен, даже когда из них торчит несколько болтов. Они не замедляют аракисянов. Некоторые говорят, что нам нужны луки большего размера. Геста наклонилась поближе к Джорану и зашептала: "Но в доках болтают, будто существовало какое-то забытое волшебство, позволявшее охотиться на аракисянов, и нам необходимо его вернуть". Джорн вспомнил крылы болты, которые нес на своем борту дитя приливов, редкое и древнее оружие, которое когда-то использовали для охоты на аракисянов. Как они сбросили его в море, и как он этому радовался. Впрочем, он жалел о жизнях, утраченных во время борьбы за спасение морского дракона, что омрачило радость, когда Кейшан уплыл дальше. Хранитель палубы Твайнер. Он повернулся и увидел мать-старуху, стоявшую у него за спиной с лекарством. Пришло время лечения. Лучше сделать так, как она говорит, сказала Гесте, поднимая трубку в качестве салюта. Надеюсь, ты еще принесешь славу Ста островом она усмехнулась. Была рада знакомству с тобой, Твайнер. Джоран взял стакан из рук матери старухи, и она молча смотрела, как он пьет. Сладкая, приятная жидкость легко проскользнула в горло. У него было еще несколько мгновений, чтобы обдумать слова Гесте, она словно прощалась с ним. Затем все вокруг приобрело пастельные тона. Он потерялся, глядя на вращавшийся у него над головой потолок. Хранитель палубы, хранитель палубы Он проснулся в тумане от жгучих пощечин, но его разум окутывало толстое одеяло немения. "Миванс", пробормотал Джоран, "О, ты уже снова с нами, хранитель палубы. Глаз Скейт скоро закроется". "Что?" Джоран огляделся по сторонам, он находился в своей комнате. Сколько же прошло времени? "Как? Ты спал, хранитель палубы, а я не мог тебя разбудить?" Джорн попытался сесть, спину обожгла боль. Миванс наклонился И осторожно уложил его обратно в постель. Твоя рана снова открылась, прошептал он. Я ее перевязал, но жрица старухи была недовольна. Он поднял чашку. А теперь выпей настойку горьим. Миванс помог Джорану проглотить лекарство, и тот отметил, что вкус у него такой же отвратительный. Когда он осушил чашу, Миванс вытащил из куртки бутылку, наполненную молочной жидкостью. Если ты считаешь, что ее зелье имеет неприятный вкус, хранитель палобы Она заверила меня, что это еще хуже, но она считает, что она должно защитить тебя от действия дряни, которые они тебе дают. Она думает, что они поят тебя юбкой». Значит, они дают мне яд, прошептал Джоран. Миванс кивнул. Так и есть, с усмешкой сказал он и поднес чашку Карту Джорана. Жидкость была резкой и обожгла язык и горло, когда он с трудом ее проглотил. Все в нем протестовало против следующих глотков. Но Миванс не собирался его слушать, а он был заметно сильнее слабевшего хранителя палубы. Миванс заставил его выпить все содержимое чашки, уложил обратно в постель и зажал одной рукой рот, а другой нос. Извини, хранитель палубы, пусть меня потом за это отхлечут веревкой, но мы не можем тебя потерять. Гари сказала, что она осмеливается дать тебе только одну порцию, чтобы ты нашел способ выбраться отсюда ночью. Мы будем тебя ждать. Джорн, сглотнул. У него возникло ощущение, что в горле шевелятся тлеющие угли, а в желудке немилосердно жжёт. М увидел, что Джоран все проглотил и убрал руку. Джоран выдохнул. Затем прогнал гнев, более горький, чем любое лекарство. "Где вы будете, М спросил Джоран. — "Мы станем наблюдать, хранитель палубы. Тебе нужно только выйти. Мы тебя найдем.